«Мастер!» Князь замер с открытым ртом. Шмель мог видеть все его зубы, чистые, белые, с единственным застрявшим в щели куском мяса. «Он мог вести свою игру», — медленно сказал Стократ. «Он ведь был единственный, кто умел говорить и с тобой, и с ними. И вот они решили его убрать, чтобы что-то спрятать». «Они не могли». Сказал Шмель и сразу пожалел, что открыл рот, потому что оказался между двумя взглядами, как между лезвиями ножниц. «В их питье нет слова, нет понятия тайна, язык по-другому устроен». Он замолчал, вводя руками, не зная, как объяснить. «Понял», — отрывество сказал Стократ. «Ты уверен?» «Да», — Шмиль перевел дыхание. Князь опять принялся ругаться, на этот раз без ярости, монотонно. «Погоди, светлейший», — оборвал его Стократ. Они могут тебя в чем-то винить, за что-то мстить?» Завтра прорычал князь на рассвете. «Да прямо сейчас, чего там? Рассвет близко. Пойдем к ним в гости. Эй, глаза и уши, давай сбор, всем подъем, выжжем их норы, хватит!» «А они нам воду отравят», — тихо сказал шмель. Истократы князь снова посмотрели на него. Он странно себя чувствовал под их взглядами. Еще вчера вообще никто не достойный даже быть учеником языковеда. Сегодня равноправный собеседник на совете, где речь идет о жизни и смерти. «Мы перебьем их всех», — отрывисто сказал князь. «На их стрелы у нас есть щиты, а на наш огонь...» «А они нас», — Шмель говорил, преодолевая боль в растрескавшихся губах. «Мы друг друга перебьем, и тогда придут люди из долины на все готовое». Сделалось тихо, Стократ улыбался, будто чем-то довольный. «Надо составить им питье», — сказал Шмель еще тише, «в смысле послания, надо идти к ним на переговоры». «Я не пойду», — сказал князь с отвращением. «Я пойду», — Стократ потянулся, будто после хорошего отдыха. «Шмель, будешь там о чем?» Ещё несколько секунд все молчали. «Зачем тебе?» – спросил князь, глядя в резной потолок из розовой сосны. «Всё это...» «Интересно...» – стакрат безмятежно улыбнулся шмелю. «Собирайся, что ли?» До околицы их провожала невесть, откуда взявшаяся Тина. Стакрат с самого начала велел ей молчать, и она молчала, только хлопала мокрыми ресницами, Вдоль обочины кое-где стояли вооруженные люди, из-за заборов выглядывали женщины и подростки. Лошадь стакрат оказалась шагающей горой и позвякивала с каждым шагом. Шмель в торопях разлил по флаконам и рассовал в корзины чуть ли не всю мастерскую хозяина. Сам шмель тащил на спине свой мешок, и только стакрат не был отягощен ничем, кроме меча. Прошли мимо дома бапуха, мимо дома Заплата, в приоткрытую калитку, глазели на шмеля, близнецы окра и бык. Все они долго учились языкознанию и могли сейчас быть на месте шмеля. А может, не могли? Огромный дом торговца сходни стоял темный и тихий, будто брошенный. На колице все, кто увязался, было за процессией отстали. Зато новые, ожидавшие на перекрестке молчаливые люди, выстроились колонны и двинулись следом, на некотором расстоянии. В их тяжелых шагах, в бряцании оружии, было для Шмеля слабое утешение. Стакрат шагал впереди, за ним послушная лошадь, то ускоряя шаг, то отставая под тяжестью мешка. Шмель тащился за ними и думал, что вот оно, еще одно испытание. Там, на помосте, он доказал, что лучше всех. За это его унизили и прогнали. Теперь, вроде бы, нечего доказывать, не надо никому и доказывать, но он все равно идет и облизывает покрытой коркой губы и думает, лишь бы не подвел язык. Они миновали камень, на котором он плакал в день своего изгнания. От потери, но больше от справедливости. Спустились по дну оврага и вступили в лес, и через несколько минут впереди показалась застава. Стакрат замедлил шаг, он отлично помнил то место, дальше которого не стал идти в прошлый раз. Невидимая граница, за которой ему померещились напряженные тетивы. Теперь напряжения не было, но было что-то другое. Запах. Железная чаша, в которой разжигали сигнальный огонь, стояла сейчас пустая и черная, и от нее разила горелой смолой. Лес, полностью свободный от птичей голосов, вонял землей и сталью. Дорога уходила вперед, на стоптанной хвои теряли следы. Стократ свистнул на весь лес, никто не отозвался, лошадь переступила с ноги на ногу, звякнули пузырьки и флаконы в поклаже.